Глава пятая. Более-менее отчетливые воспоминания начинались с того момента, как его вытащил Пашка. Ник спал в развилке между корнями, забившись под нависающие ветки. Когда его выдернули, перевернули носом в траву и разоружили. Он молча забился, точно карась на суше, но держали крепко. «Спокойно, пацан. Свои». Их было пятеро. Старший по возрасту сержант. Трое рядовых, оказавшихся в Оревских землях за полгода до дембеля. И лейтенант, которому в первом же бою раздробили ноги ниже колен. Он часто впадал в забытье, а если приходил в сознание, то смотрел неподвижными глазами в небо и крупно сглатывал. Трешку Нику потом вернули. Наверное, сержант хотел поиздеваться, предложив удивить их меткостью. Магазин оказался пустым, Ник проверил это первым делом. Зарядил, аккуратно прицелился. и разнес в щепу тонкую верхушку осинки. «Ладно!» — сержант сплюнул. «Выбирай, пацан! Возвращаешь пушку и идешь с нами чемоданом? Или спрошу с тебя, как с этих?» Он показал на солдат. После воспоминания Ник все более убеждался. Сержант был не в себе, плакала по нему психушка. Имени лейтенанта он так и не узнал. Сержантов глаза называли только по званию, за глаза исключительно задницей. Из рядовых запомнил Пашку и Рыжего, а третьего забыл, тот подорвался на растяжке еще в предгорье. А вот почему себя назвал Ником? Выскочило случайно, и сначала показалось просто звуком. Повторил про себя «Ник» и согласился, пусть будет его именем. Шли медленно в обход дорог, лейтенанта тащили на самодельных носилках. Ника навьючили полупустым рюкзаком с консервами и концентратами. Сержант предупредил, что спустит шкуру, если не досчитаются хоть крошки. Ник удивился. Воровать у своих? Задница долго ржал, глядя на его растерянное лицо. А есть хотелось все время. Голова кружилась при мысли о том, что в мешке за плечами мясо. Снилось, что вскрывает банку и... В действительности же мог хлебать только суп. Даже от жидкой каши начинались рези в желудке. Ему, конечно, очень повезло. Шансов погибнуть в дороге было намного больше, чем шансов дойти. Ник тряхнул головой. Он стоял возле тумбы с афишами, бездумно разглядывая красные буквы. «Последний спектакль в сезоне!» Нарисованный человек в черном плаще и маске выглядывал из-за кулисы. «Странно», — подумал Ник, отворачиваясь. «В детдоме Орев почти не вспоминался. А сейчас, как узнал свое настоящее имя постоянно. Может, оно было ключом?» Картинки всплывали яркие, с запахами, звуками. Хуже всего приходилось, когда накатывало посреди урока. Проще, когда в машине с молчаливым Леоном. В крайнем случае, как сейчас, посреди шумной улицы, где никому нет до тебя дела. Ник обогнул афишную тумбу и пошел обратно к перекрестку. Сегодня вторник. Он остановился у ограды художественного училища. Резная тень лежала на зеленом газоне, вдоль бордюра уже вылезли одуванчики. На крыльце, спрятавшись за вазоном, обнималась парочка. Выскочили девицы, шумные, рассерженные. За ними вышел полный парень в очках. Он зацепился и тюдником за дверь. Две женщины, не прерывая разговор, спустились с крыльца. Потом показалась она. В светлом распахнутом плаще легких туфельках процокала каблуками по каменным ступеням. На ветру волосы распушились, и девушка пригладила их ладонью. Ник ждал, когда она пройдет мимо к остановке, но девушка повернула в другую сторону. Шла неторопливо, покачивая сумкой на длинном ремне. Ник зачем-то пошел следом. Перекресток разводил дороги или дальше вдоль оживленного проспекта, или к морскому собору, или к набережной по узкой тихой улочке. Девушка выбрала набережную. Ник сам не знал, как так вышло, но он ускорил шаг. «Извините». «Да». Девушка смотрела с любопытством ни тени настороженности в глазах. «Здравствуйте», — глупо сказал Ник и остановился. Девушка остановилась тоже. «Здравствуйте». «Я...» В горле пересохло. Больше всего он боялся пустить петуха. «Меня зовут Ник... Яров...» «Татьяна Мальевская...» Девушка протянула руку. Так просто, что Ник совсем растерялся. Пожал в ответ, но отпустить не догадался. Девушка вытащила ее сама. Рука у Тани была теплая, с длинными тонкими пальцами. «А я вас знаю...» «Вы иногда стоите у нашего училища». «Да, по вторникам и четвергам». «Интересное расписание». «Я жду вас». Таня глянула недоверчиво. «Только сегодня вы почему-то не пошли на автобус». «Погода хорошая». Решила пешком до следующей остановки. «Можно я провожу?» «Можно». Улыбнулась Таня. По узкому тротуару получалось идти только плечом к плечу. Танина сумка ударила Ника по бедру, и он сообразил забрать ее у девушки. Уго, тяжелая. — Альбомы, краски, а еще глина. — Так вы скульптор или художник? — Пока ни то, ни другое. Личинка. И неизвестно, что получится. Я на первом курсе, а вы? — Мне еще два года в гимназии, но нравятся точные науки. — А я в школе любила историю и литературу. Алгебра спокойнее. Хотел сказать Ник, но промолчал. У него свое отношение к истории, и разве можно объяснить его девушке с такими светлыми глазами? Помолчали. Ветер с реки трепал Танины волосы. «Знаете», — признался Ник, — «я совсем не умею разговаривать с девушками. Как-то опыта не набрался. Учусь в мужской гимназии». «И сестры у вас нет», — догадалась Таня. «Нет». «А вы попробуйте разговаривать со мной просто как с человеком», — серьезно посоветовала она. Нику неожиданно стало весело. «Попробую». «Вы мне нравитесь, Таня», — произнес он и испугался. А если начнет притворно смущаться и кокетничать, или того хуже закатит глаза и скажет «Какой шустрый мальчик!» Таня повернулась к нему, отвела волосы с лица. «Вы мне тоже, Ник». Глаза у нее все-таки были странные. Голубые, обведенные по краю серой каймой. Казалось, они меняют цвет, как воды Ладского залива, под солнцем. «А так разве бывает?» – спросил Ник. «Не знаю». Таня доверчиво положила руку ему на локоть. «Пошли?» «Я буду возле училища послезавтра, в четверг». «У меня дополнительные занятия в мастерской». «Тогда во вторник?» «Да». К вечеру погода опять испортилась, и Ник бездельничал в библиотеке в обнимку с шахматными этюдами. По окну змеились толстые струи воды, скрывая из виду сад. Иногда силуэты деревьев подсвечивали молнии, и спустя несколько секунд накатывал гром». «Вас хочет видеть господин Георг», — оповестила Александрина, появляясь на пороге. «Ага, иду», — отозвался Ник, наконец-то загоняя черного короля в безвыходное положение. На втором этаже гроза слышалась громче. Шумели деревья, стучали капли, срываясь с узорчатого карниза. Ник вошел в кабинет, и дед поднял голову от журнала, который читал с карандашом в руке. «Вот возьми!» — Георг пододвинул две папки, лежащие на краю стола. Здесь мои статьи. А вот тут интересные материалы из УРКа. Классификационные таблицы, методы идентификации и прочее. Спасибо. Ник сгреб. Тяжелые. Надеюсь, не нужно объяснять, почему нельзя выносить документы из дома. Разумеется. Дед задумчиво постукивал карандашом по открытой странице. Ник глянул на колонтитул. С. Лебаровский. Оплата по закону. «Напечатали?» «Да! Вот, сверяю. Завтра собираюсь ругаться с главным редактором. Порезали больше, чем мы договаривались». В голосе деда не было ни огорчения, ни досады. Рутина. Папки оттягивали руки. Из той, что сверху торчал уголок фотографии. Нижний клапан грозился развернуться, и Ник перехватил удобнее. «Я пошел?» — вопросительно сказал он. «Конечно! Хотя, постой!» Дед выдвинул ящик стола. «Возьми еще эту. Пожалуй, да. Можно». Ник посмотрел с любопытством. Тонкая папка, подписанная непонятно. МБД-236.78. «Я поработаю с часок, а потом сходим в тир», — предложил дед. «Ладно, я вас тогда внизу жду». Спускаясь по лестнице, Ник придерживал стопку подбородком. Третья папка оказалась самой вредной. Она была в гладкой обложке и норовила выскользнуть. В библиотеке сгрузил ношу на столик, отодвинув шахматную доску. Потянулся к МБД-236.78, но передумал и оставил ее напоследок. Так, статьи деда. Черновики, перепечатки и фотокопии с журнальных и газетных страниц. Самая ранняя публикация сделана 15 лет назад. Последняя лежит та, по поводу которой дед планировал ругаться с редактором. Почти на всех черновиках пометки «до цензуры». Вторая папка. Разрозненные листы протоколов и брошюрки, отпечатанные на папиросной бумаге. Большие, свернутые в несколько раз схемы. Фотографии. Иллюстративный материал номер 4. Таблица 32, строка 12. Мумифицированные останки женщины. Ник машинально выудил нужную таблицу и нашел двенадцатую ю строку. Энерговампир. По множеству колонок были разнесены последствия встречи с проклятым. Не самое приятное чтиво. В третьей папке оказалась досье на Матвея Борислава Демина. «Эл -Рэя». Мимо своей квартиры Таня пробежала. Этажом выше толкнула дверь, опять не заперта. «Ох, тетушка!» «Асечка, к тебе можно?» Из кухни доносилось шипение и пахло жареными пирожками. «Конечно, деточка! Кушать будешь?» Тетушка выглянула в коридор. Как всегда, в фартуке седые волосы собраны в высокий пучок, щеки прозовели от жара, очки в круглой железной оправе сползли на нос. Поверх домашнего платья был выпущен кокетливый белый воротничок. Когда бы Таня не приходила, у Аси всегда находилось что-нибудь вкусненькое. Она пекла, жарила, варила с утра до вечера. И казалось удивительным, как это Анастасия Роберт-Мальевская ухитрилась защитить диссертацию. Асю Таня любила больше всех. Конечно, после мамы. А вот Тасю почти не помнила. «Асечка, потом, ладно? Можно я посмотрю альбомы?» «Деточка, они в твоем распоряжении. Когда умру, непременно отпишу все тебе. Непременно!» Таня чмокнула тетушку в горячую щеку. «Ты еще всех переживешь и замуж выскочишь. Ах, оставь, душа моя, оставь!» Почему-то басом сказала тетушка и скрылась на кухне. И Асину комнату Таня тоже любила. Ну и пусть узкая, а единственное окно выходит на кирпичную стену. Зато уютная, а в кресле под окном так хорошо читается. Между стеллажами с книгами и журналами втиснута старинная конторка, заваленная рукописями и студенческими работами. У конторки такой вид, точно за ней до сих пор пишут перьями. Над кроватью фотографии трех сестер Мальевских. Аси, Таси и Каси. Их родителей и Тани во младенчестве. Кровать старая, железная, шишечками на спинке. У изголовья столик с лампой тоже всегда завален книгами. Еще один стол, большой, овальный, стоял посреди комнаты, между ним и стеллажами приходилось пробираться боком. Таня проскользнула и достала тяжелый альбом герои Первой мировой войны. Толстые страницы переворачивались шорохом. Вот и он, портрет юного офицера Растьевского полка. Таня пробралась к окну и села в кресло, пристроив альбом на коленях. Офицеру на портрете было лет двадцать, но он все равно казался очень похожим на Ника Ярова. Такие же высокие, четко очерченные скулы и прямые брови, длинные ресницы в пору девушки, но взгляд строгий. Серьезное трагическое лицо. Словно офицер знал, что Растиевский полк погибнет. Именно тогда впервые на войне применят газы. «Что смотришь?» Ася заглянула через плечо. «Ну, конечно. Знаешь, в твоем возрасте я была влюблена в этого офицера. Ах, какие глаза! Пыталась найти по бумагам, кто он такой, но, увы, увы...» «А я нашла настоящего», — подумала Таня, вглядываясь в портрет. «Морщинка между бровями. У Ника тоже такая есть. Даже странно». «Достань скатерть», — попросила Ася. «Чай у меня сегодня со смородиновым листом и мятой». Они ели пироги с брусничным вареньем. За окном темнело, и все чаще звонили трамваи. Погода портилась, собирался дождь, скрып лапами по железному подоконнику голубь. Ася рассказывала о своей первой любви. «Ах, деточка, какая у моряков парадная форма!» И кортик, не по уставу, конечно. Он цеплял его за воротами училища. Таня слушала, положив голову на скрещенные руки. Потом перебила. «Ася, а тебе не страшно, что я...» такая». Тётушка близоруко моргнула за стеклами очков. «Танечка? Нет, правда. Вы делаете вид, что все нормально. Но ведь это не так». Ася заглянула в чайник. «Давай горячего налью. Так вот, детка, страшно. Это совсем другая категория. Страшно было, когда я с оплюхой, с матерью, твоей бабкой, царство ей небесное, попала на рытье окопов». «Тут, в дачном поселке, и на нас пошли танки. Вот тогда было страшно, а сейчас мне не страшно, деточка. Мне очень горько, что судьба обошлась с тобой так». Прозвенел трамвай и звякнула ложечка. «Асечка, я, кажется, влюбилась. Я поняла, милая». Тетушка обняла за плечи и притянула к себе. От ее платья сладковато пахло старыми духами. «Ты поживи, сколько отведется, а там видно будет. Мама твоя, конечно, не одобрит, что я скажу, но ты живи, деточка. Твой срок другой, сколько успеешь, бери. Целовались уже?» Масечка! возмущенно вскинулась Таня, ей хотелось и плакать, и смеяться. «Нет еще», — заключила тетушка. «Мальчик-то из каких? Уличных или с воспитанием?» «С воспитанием». Ну, тогда сама действуй, деточка, только осторожненько, на бархатных лапках. Таня снова уткнулась тетушке в плечо. «Асечка», — сказала невнятно, — «я так тебя люблю. Знаю, милая, знаю. Этот твой с воспитанием на офицера похож, да?» Таня не сдержалась и фыркнула. «Лучше. Ну, рассказывай, душа моя». Тетушка отодвинулась, поправила очки и сложила руки на коленях. приготовилась слушать. «Только по порядку». Таня глубоко вздохнула. «Первый раз я увидела его зимой. Шел снег. Знаешь, был светлый такой воздух, акварельный. Ник стоял за оградой, и я подумала, что он кого-то ждет». Майор Алистернов появился в ранних сумерках, пыльно-лиловых и теплых совсем по-летнему. Сент-Невей никак не мог определиться с погодой, и то мог под дождями, то нагревался на солнце. Ник читал, пристроившись у открытого окна. Некоторые бумаги были напечатаны через копирку вторым или третьим экземпляром. Буквы различались с трудом. «Господин Георг обещал скоро приехать», — услышал он голос Александрины. «Я подожду. А Микаэль дома?» Ник торопливо сунул бумаги в папку и воткнул ее на полку между толстыми справочниками. Да, проходите, пожалуйста, в библиотеку. Вам подать кофе? Спасибо, не надо. Я надеюсь, меня пригласят на ужин. Последние слова вышли неразборчиво. Ник усмехнулся. Наверное, приложился к ручке. Я тоже буду на это надеяться, промурлыкала Александрина. Ник открыл тетрадь с экзаменационными билетами по алгебре и закусил кончик карандаша. Добрый вечер, Микаэль. Майор был в штатском, голубой рубашке с закатанными рукавами и джинсах. «Здравствуйте». «Наверное, я должен сделать умное лицо и сказать, «О, ты занимаешься? Как дела в гимназии?» «Не обязательно», — улыбнулся Ник. «Вот и хорошо». Алистернов сел в кресло, укрывшись в тени за шторой. «Георг беспокоится, что ты никуда не выходишь». «Не скучно?» «Экзамены скоро. Готовлюсь». У майора комично приподнялись брови. «Боже мой! Какие ответственные нынче пошли мальчики!» «Помнится, в моё время уроки никогда не служили серьёзным препятствием. Правда, он подмигнул. Я заканчивал обычную школу, и с нами учились девочки. Свою первую подружку я пригласил в кино в восьмом классе». «Значит, я отстаю в развитии», — вежливо ответил Ник. Но я же не в этом смысле. А в кинотеатр, кстати, пускают и без девочек. Ехал, афишу видел. Месть проклятых три. Вот такие монстры!» Алистернов приставил раскрытые ладони к щекам. «Мордастые, зубастые. Красота!» «Не думал, что майору Урка это интересно». «Да что ты! Мы на первый фильм всем отделом собрались. Какая там была девица! Вены перегрызала. Наспор пытались ее идентифицировать и не смогли. Хорошо развлекаются в урки. «Сходил бы ты. Чего дома сидеть? Или не любишь ужастики?» Ник подумал, формулируя. «Я не хочу смотреть на проклятых даже в кино». Майор мгновенно стал серьезен. «Встречался?» «Где?» «В Арефе. А, -а, а «Да, там была пиковая ситуация. Инициация пошла спонтанно, волной. Смерть, кровь, страх, отличные катализаторы. Слышал про Гурьевский поселок?» Ник мотнул головой. «Оборотни вырезали, пока местные мужички с винтовками по горам бегали. Вернулись...» В общем, устроили облаву. Головы на пике, шкуры на растяжках вдоль дороги. «Головы?» — помолчав, переспросил Ник. «Угу». Некоторые обратно перекидывались. Их в людском обличии отстреливали. «А как узнавали, что это именно оборотни?» «Кто же еще чужой вокруг мертвого поселка крутиться будет? Или ты тоже считаешь?» «Как там...» — щелкнул Алистернов, пальцами вспоминая. «Пусть лучше будут оправданы десять преступников», «Чем пострадает один невиновный?» «Да?» Ник пожал плечами. Он не задумывался над этим вопросом. «Но ведь еще как посмотреть. Почему они будут оправданы?» Настойчиво продолжал майор. «По незнанию? Или осознанно? По необходимости? Когда ответственность больше?» Ник не ответил, машинально разрисовывая тригонометрическое равенство рожками и хвостами. Почему-то вспомнилось, как стрелял возле разбитого тана, и кровь плеснула из-под бороды. «Все-таки убил бы его тогда Ареф или нет?» Алистернов кивнул на тетрадь с экзаменационными билетами. «Хорошая вещь, алгебра. Формулы, доказательства. Удобно принимать решения, да. И ответ проверить можно, сойдется или нет. А как решать, когда данных недостаточно? Вот вопрос». Майор встал и прошелся вдоль книжных полок, щекнул по корешку справочника, того самого, что подпирал разбухшую от документов папку. «Как думаешь, у тебя достаточно данных?» «Что вы имеете в виду?» «Видишь ли, я давно работаю с твоим дедом. Я помогал искать тебя. Георг тесно сотрудничает с Урком». Ник аккуратно перечеркнул разрисованные формулы. «А при чем тут Урк?» «Не понимаешь?» «Нет». «У Георга в кабинете есть интересная фотография». «Не обращал внимания?» «Он и двое мужчин рядом с казенной машиной». «Это на которой мой отец?» Майор посмотрел на него в упор. «Да, твой отец. Но ты спроси у деда, про второго. Незаурядный был человек. Георг его хорошо знал». «Запомнил? Очень хорошо знал. Карточка, кстати, подписана с обратной стороны». «Тебе будет интересно». Алистернов потрогал уголок папки и пододвинул справочник. Ник молча следил за ним. «Ну, глупо же думать, что дед отдал настолько секретные документы». Майор глянул на обложку и резко задвинул папку обратно. «МБД-236.78», — вспомнил Ник. «А знаешь, что еще интересно?» — спросил, не поворачиваясь, Алистернов. «Когда данных недостаточно... то принимаешь решение, основываясь на чужом авторитете. Но отвечать-то придется самому. Вот в чем парадокс. Он мельком глянул через плечо. Поэтому вот так придешь в кино, полюбуешься, как девица не идентифицируемая вена перегрызает. А главный герой ее из автомата шарах и никаких проблем. Веришь, очень успокаивает. Альберт, дед стоял на пороге. «Я ждал тебя на Бастионной!» «Извините, уехал на другой конец города, пока бы обернулся, не успел. Сюда было ближе». «Давно ты у нас?» — смотрел Георг тяжело, точно спрашивал с провинившегося подчиненного. «Минут десять», — майор напротив улыбался. «Наверное, милейшая Александрина помнит, когда меня впустила». «Продуктивно провели время, беседовали про киноиндустрию». «Вы знаете, что ваш внук не интересуется ужастиками?» «Догадываюсь. Очень серьезный мальчик. Да». Ник переводил взгляд с одного на другого. Точно смотрел спектакль. «Ну, мне пора. Вот, я привез». Алистернов вытащил из заднего кармана конверт и отдал деду. «Не останешься на ужин? С радостью бы, но время поджимает. Я провожу». До порога они шли в молчании. Ник прислушивался. Хлопнула дверь, обратных шагов не слышно. Очевидно, Георг решил проводить гостя до машины. Ник закрыл тетрадь и выровнял учебники в аккуратную стопку. Дед вернулся спустя четверть часа, сел на освобожденное майором кресло. «Микаэль, о чем вы говорили с Али Стерновым?» «Он же вам сказал об ужастиках. Альберт уговаривал меня сходить на новый фильм». «И все?» «Нет». «Еще о том, что в Арефе произошла спонтанная инициация». «Это далеко от кино». «Я просто объяснил майору, почему не хочу смотреть на проклятых». «Хорошо». «Занимаешься?» Дед взял из стопки учебник, полистал. «Что это?» «Сумма углов всякого треугольника меньше 180 градусов и может быть сколь угодно близкой к нулю. Не знал, что у вас в гимназии изучают геометрию Лайбачевски». «Я факультативно». «Тебе так нравится математика?» «В ней есть гармония, четкая система. А Алла и к тому же, позволяет представить иную реальность, отличную от нашей». «Ну вот. Я-то надеялся, внук продолжит семейное дело, а он собирается в науку. Документы хоть читал?» Георг кивнул на папке. «Да». И хотел спросить. Дед встал. «Извини, но, надеюсь, твой вопрос можно обсудить за ужином. Я не успел сегодня пообедать». Они перешли в столовую. Пока Александрина наливала суп, дед восхищался погодой, предлагал, если тепло постоит еще несколько дней, съездить на залив и пострелять. «Давно не охотился. Все дела, дела. Так замотаешься, что и с внуком побеседовать некогда». Александрина вышла. «Так что ты хотел узнать?» «В досье на эл после каждого города есть строчка. Отказ. Его возможности ограничены?» «В определенной степени». «Видишь ли, чтобы снять проклятие, Эл-Рэй удается ночь. Одна ночь. Независимо от того, скольких отметили своей печатью псы. Это чисто технический момент. Без печати Лрей не может. А печать активируется и держится не доля полнолуния. Не снял, опоздал. В свое время Лрей рассчитывает сам. Сколько работать, сколько отдыхать. В принципе, ему достаточно брать одно проклятие в месяц. «Ты ведь понимаешь, что для Элрея необходимость выполнять свой долг обеспечена физиологией?» Помедлив, Ник кивнул. «Так вот, все, что он сделает больше, его добрая воля!» «В некоторых случаях, особенно если это касается государственной системы, формулировка «добрая воля», мне кажется...» Ник задумался, подбирая слово. «Наивный?» Дед хмыкнул. «Циничное рассуждение!» Особенно для столь юного возраста. Проблема, однако, в том, что Эл Рэя нельзя заставить. То есть заставить, конечно, можно, если позволят псы. Шантажом, например. Но результата, увы, скорее всего, не получишь. Это входит в его комплекс защиты. Очень удобно, подумал Ник. На мгновение ему представился управляемый Эл Рей. Власти деньги для тех, кто стоял бы за его спиной. «А как он выбирает? Ну, с кем измеченных работать?» «Неизвестно. Хотелось бы думать, что по степени опасности, но статистические данные это не подтверждают. Да и нет у нас ее статистики. Элрэй не обязан отчитываться, какие проклятия снял. Так что, может, вообще считалкой. Как там? Говорят, в лесу все звери, великан сидит в пещере, великан голодный ищет, кто ему сгодится в пищу». Ник осторожно положил вилку. Показалось, столешница мягко прогнулась, принимая ее вес. В ушах шумело. «Как вы сказали?» «Не слышал раньше? Она старая. Меня еще бабушка научила. Звери спрятались в кусты, значит, водой будешь ты. Микаэль! Что?» Ник пригнулся к столу, зажимая ладонями уши. Мальчишеский голос отчаянно картавя выкрикивал. «Звери спрятались в кусты!» «Опять я!» «Миг!» Пахнет тополиными почками. Дед оказался рядом. Ладони клейкие от смолы. Солнце пробивается сквозь листву и слепит глаза. Пух кружится мягким теплым снегом. Выше. Еще. Зацепиться за суку, переться кроссовками в широкий ствол. «Я иду искать!» Качается под ногами зеленое море. Ветер пахнет летом. с Самым его началом, когда все еще впереди. «Слышите? Иду!» Я вспомнил. Георг резко выпрямился, и Ник посмотрел на него снизу вверх. У деда подрагивала рука, точно хотел дотронуться до плеча, но боялся. Голос Дэнека: «Мы играли в прятки, наверное». «И только...» На мгновение Нику стало обидно. «Он-то рад и этому...» А у деда исказилось от разочарования лицо. «Он картавил, правда?» «Мой брат...» «Да, посиди тут, пожалуйста!» Георг стремительно вышел. Ник откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «Вот сейчас, лето, тополиный снег, он все вспомнит. Слышит же картавую скороговорку про звелей. Еще... Фу! С пенками! Мик, съешь! А его тошнит от пенок на молоке!» Соглашался ради братишки. «Получается, он его любил?» Того малыша, который сгорел в автобусе на привокзальной площади Фергуслана. Ногти впились в ладонь. Ник раньше знал это из поискового дела, но до конца понял только сейчас. Микаэль, я договорился. Дед вернулся в столовую. Завтра с утра едем в медцентр. А гимназия? Я уже позвонил директору. Александрина, подай кофе мне в кабинет. Извини, Микаэль, нужно заново спланировать завтрашний день. Дед ушел. Ник поковырял вилкой в цветной капусте и отодвинул тарелку. Значит, он может вспомнить и мамин голос, и голос отца. Серая тейка долго кружила, ныряя в проходные дворы и узкие переулки. Несколько раз пугливо прижималась вправо, пропуская основной поток. Наконец, пристроилась за туристическим автобусом и медленно поехала вдоль реки, а потом вдруг резко свернула на гостиную улицу. Здесь было многолюдно. Прогуливались барышни с вожделением, поглядывая на витрины. Целеустремленно пробегали клерки с портфелями. Усталые командировочные пытались купить подарки. Ухоженные дамы скрывались за стеклянными дверьми, чтобы там, в кондиционированной прохладе, прицениться к мехам. Тейка с трудом нашла парковочное место. Замолчал мотор. Водитель посидел с минуту, разглядывая улицу через лобовое стекло и зеркало заднего вида. Прежде чем выйти из машины, вытер ладонью мокрый от пота виски. Телефон-автомат прятался в будке между афишной тумбой и колонной. Диск поскрипывал, застревая. «Тройка» и «пятерка» стерлись начисто, да и остальные цифры едва читались. Монетка провалилась в щель, на том конце провода подняли трубку. «Да, я! Разговаривал! Как смог!» В голосе прорвалось раздражение. Дверца будки норовила открыться, придержал ее. Продолжаю модель 2. Для модели 1 слишком недоверчив. Нет, третью не стоит. Он достаточно умен. Начнем подкидывать готовые ответы, получится, что давим. Этого не примет. Нет, форсировать пока не стоит. Я уверен. Старик идет по программе «Прим-4». Мне кажется, он торопится. Нет, не знаю. Может, ему просто надоело ждать. Или боится, что не успеет. Если... Да, пусть ваши психологи посчитают. Что... «Протоколы допроса лейтенанта Корабельникова старик получил. Копию сделаю. И вот еще». Помолчал, старательно раскручивая телефонный провод. Тот упорно снова свивался в кольцо. «Все экстрим-проверки ведущий куратор проекта подписывал сам. Я узнал об этом случайно. Материалы в архиве просто так достать невозможно. Там же фамилии и адреса. Представьте себе, и на него тоже. Отец?» «Понятия не имею. Может, есть в бумагах?» «Да, хорошо бы фотокопию». Думаю, это окажет сильное влияние, Дернул уголком губ, то ли улыбнулся, то ли попытался сдержать волнение. Теперь вы понимаете, почему я боюсь. Если уж, да, понял. Есть прекратить. Хорошо. Пока он разговаривал на улице совсем стемнело. Зажглись фонари, переливалась разноцветными лампами реклама на фасаде магазина. Усиленный мегафоном голос приглашал на ночную экскурсию полюбоваться с воды разводом мостов. Серая Тейка еще какое-то время постояла на парковке с включенным мотором, зажженными фарами. Сквозь лобовое стекло было видно, что водитель на месте. Ему даже погудели, мол, не спи, освобождай место. Тейка выползла на проезжую часть и канула в узких улицах на задворках исторического центра.